Глава 3. Неожиданная встреча. В нескольких днях пути от Змеигорода ты на кого повесил хозяйничать тайной канцелярией, пока сам в отъезде? Надоромыслов, что ль? Умница, бывший глава со скореей Зидамир, что нынче у Сварога в чертогах прувит. Его как-то нахваливал, толковый малый балакал. Ну да, на него самого и взвалил ношу, и ему по плечу Правой рукой своей назначил. Дорамыслу привычно. Он и предыдущего за правилу постоянно замещал. Опытный щейка. Все тонкости своей нелегкой работёнки на зубок знает. Благо не один десяток лет во внутрь нашей кухни крутится. По правде говоря, промямлил с легкой грустинкой княже племяшек. Верховодить тайной канцелярии у него получается куда лучше, чем у меня. Ну да ладно, выходит у дорамысла исправнее и слова велису. Не будем ему мешать. Емельяну тяжело, задумчиво вздохнул, резко меняя тему разговора. Меня тут другая мысль кое изнутри подгорожать принялась, о Кию червячок, румяное яблочко. Знаешь, Ратиборушка, я всё более и более склоняюсь к тому, что не так уж и неправ ты насчёт Тихомира. Да что ты готаришь, Емеля? Ратибор удивлённо хмыкнул, покосившись при этом на едущего рядом на мохнатой приземе стояла шаткая княжевопримеша. И добродушно потрепал по гриве своего красавца Воронова. Третью рабочую кобылку у приятелей взяли с собой под воду, провиант, да забитый запасной одеждой объемистый мешок без лабиринного писаля. Из чего, Йента, на тебя снизошло такое озарение? Не как удачная тыковка и о мостовую шмякнулся, когда Спони своего перевалился при первой попытке лиха, с насколько в седло запрыгнуть? По всему, пойди мозги на место и встали. На дядю Тихомир имеет очень значимое, странное влияние. Я бы даже сказал пугающее. Емельян, зябко поежившись от слабо моросящего дождика, глубоко мысленно размышлял вслух, пропустив мимо ушей вялую остроту могучего друга. Ты помнишь нашу последнюю трапезу в тереме? Не обратил внимания, как Святослав периодически пялился на своего главного советника, нервно, сердито, чуть ли не с ненавистью, и вместе с тем обреченно, покорно. Как будто вынужден терпеть подле себя неизбежное зло. Я больше, чем уверен, Ратик. Дядя не хотел нас отправлять на поклон к Турузу. Кумекается мне, что Янта тихонько как-то приложил руку к нашей неожиданной поездке и в змеи град. Вообще очень похоже, что он не тот, за кого себя выдает, не тот, кем мы его все считаем. В общем, а задачил я своих ищейек перед отъездом. Пусть ищейка осторожно копнет под него поглубже. А то с сведения о Тихамирии с гулькин клюв, из чего вдруг дядя его так к себе приблизил пару лет назад, непонятно. Главный советник это ведь не мурухуру, может, всё же нехухры-мухры. Ай, не утомляй, ратиборушка. Змеиград, получивший своё говорящее название от обилия гадюк и ужей, обитающих в тех местах, располагался на невысокой гористой возвышенности на юго-восточном направлении от Миргородского княжества. в 13-15 днях пути, в зависимости от скорости хода и количества привалов. Благодаря своему расположению, город был сделан практически полностью из блоков серого известняка, и точное количество каменных ламен в округе действующих до уже заброшенных затруднялось назвать даже бывалое деяки. Ни одно десятилетие не ведущий письменный учёт добываемого камня. Сама горная гряда от природы довольно низкая, Была искусственно усилена и укреплена ещё первыми строителями из Меиграда, а позднее раз достраивалась, в конце концов превратившись во внушительного размера стены высотой по 4 м и толщиной не менее 2, надёжно опоясывавшие по периметру поселение неправильным прямоугольником. Данный древний хряж по неведомой прихоти создателя вырастал из-под земли прямо посреди бескрайней степи, на которой вызобиле и ютились промышлявшие разведением скота Многочисленные хозяйства подданных годючего княжества, как его зло называли за глаза недображелатели, бесчисленные хутора держали в основном коров, свиней, коз и овец, являясь главными поставщиками в город мяса, шерсти, молочной продукции, да шкур. Также среди местных было хорошо распространено конюводство, и великолепные грациозные жеребцы из мегада наряду с массивными тяжеловозами считались одними из лучших и ценились по всей Руси на вес золота. Стояла середина октября, и погода потихоньку начинала портиться, спугнув такие прочь слегка задержавшиеся бабье лето и принося с собой холодные порывы ветра в купес с противным, пробирающим до костей, вечно моросящим дождём. Хмурые сизые тучи заволокли небосвод до самого горизонта, нависнув тягучей пуховой периной над славянскими землями. И не оставили ни шанса лучикам света пробиться сквозь их толстенный покров. Осень полноправным вступила в свои законные права, и стремительно порчающаяся, промозглая погода служила тому бесспорному факту наилучшим подтверждением. Вечерела. Шёл одиннадцатый день пути. Благодаря припустившему дождищу ротиборс и мильянам прекратили трипаться и ускорили темп, торопливой рысью несущейся по степному тракту. соединяющему между собой мир городское княжество со Змееградом. Друзья хотели успеть, затем надо добраться до ближайшего постоялого двора, дабы отогреться, просушиться, отъездиться, да отоспаться, ибо на природе устраивать привал в такую слякотную пору желания не имелось ни у кого. А там уж утряшком, посвежевшими и отдохнувшими, снова в путь выдвигаться можно. Благо до конечной цели похода оставалось всего ничего. Но вот странники и придержали коней. По среди тракта возникло неожиданное препятствие. Впереди явно что-то происходило. Подскакав ближе, товарищи быстро поняли, в чём дело. Дорогу двум приятелям перегородила развёрнутая чуть влево чем-то сгоркая гружённая четырёхколёсная телега, спряжённая в неё пара тягловых меринов, что периодически жалобно ржали, причувствуя беду. Справа открытая повозкаю в шагах в семи Несколько громил, самые что ни на есть разбойничьей наружности, с гадким воем и ядовитым улюлюканьем склонились над судорожно ползущим по грязной жиже человеком, периодически отвешивая этому доброго пинка. Несчастный непоседа падал от такого удара в физиономии в лужи дослякать, что явно доставляло нападавшим невероятное, просто эстетическое удовольствие. Чуть поодаль, в придорожной канаве, полной водицы, Ряхко и вниз лежало бездвижное человеческое тело, похоже, с первым из невезучих путников лиходеи уже расправились и принялись за второго. Что происходит посреди степного тракта, можно было понять с одного взгляда. Небольшая группа головорезов в пять мосек словила на размытой стежке килегу с двумя то ли бедными, то ли жадными торговцами по неведомой стороннему обувателю причине, не сподобившимися нанять себе в сопровождение хоть какую-то охрану. И второй, пока ещё живой купец, явно об этом уже не раз пожалел, выплёвывая вонючую грязищу вперемешку с кровью. Ему наверняка сейчас приходилось так туго, как никогда в жизни. Эй, шоколата поганые, в пятером на одного, янто у вас за всегда хвост трубой, да? Два чекана со свистом рассекли воздух, с характерным чавканьем вонзаясь в головы парочки негодяев, и отбрасывая их в сторону. Ратибор, лихоспрыгнувший из мгновения до этого с Воронова, не медля ни секунды, тотчас подлетел к оставшимся разбойничкам, слишком увлёкшимся издевательствами над глуплиньем над своей беспомощной жертвой, и не сразу осознавшим, что на сцене бытия появилось ещё одно, на этот раз грозное, обрамлённое рыжими космами действующее лицо. Коротким стремительным замахом молниеносно блеснуло острое как бритва, с локоть длиной булатное лезвие любимого ножа. Ванзая из точно в сердце третьего верзилы, по обратной же широкой дуге могучий удар просто снес как серпом башку с плеч четвертому бандиту, заодно почти чисто срезав и кудлатую бороденку душигуба. Горячим источником ударило кровь ввысь, впрочем довольно быстро превратившись из хлеставшего фонтанчика в слабый ручеек, образовавший на земле солякатное бурарозовое месиво. Два безжизненных туловища, одно со смертельной раной в груди, и второе без головы. Практически синхронно рухнули и окрасившиеся багрянцам лужи. Пощади, прошу, а шарашен опятьесь, заверещал усточно пятый бандюган невысокого роста, каринастый малый, лет двадцати пяти на вид, поскользнувшись и шлепнув шесть пятой точкой в грязевую жижечку, непутевой разбойник испуганно вскочил, обежал потрясенным взором бездвижные тела своих, еще с минуту назад весело галосящих собратьев по головотепству. После чего развернулся, доприпустил да к одной из покорно ожидающих в недалеке лохматых низкорослых лошадок. С ходу вскочив в седло, лихадей мигом пришпорил свою кобылку, да стремяглав помчался прочь, куда глаза глядят. По странному совпадению, очи его глядели туда же, куда и направились Ратибор с Емельяном, то есть вперёд, в сторону Измеграда. Добрые дела без сострадания и прощения не творятся, мидрёнок. Но тебе ведь эти слова саньнишепка-то по нраву в последнее время, не так ли? У Ратибора, приготовившегося метнуть нож в спину поспешно улепетывающего мерзавца, неожиданно всплыли в голове слова благаны, сказанные ему старой целительницей при недавнем его визите в Зявкина, когда он приезжал к ней залатать скверную рану на плече. Не мым упреком раскололись они у рыжебородого Витязя в мозгу, заставив сначала помедлить. А затем мы вовсе присели на корточки, вытирая булатное лезвие ободёжду одного из зарубленных громил. И почему мы ощуй как коликочет так отчаянно в груди, что я ещё пожалею о том, что распустил нюни, да позволил ухилять прочь этому трусливому недоноску. Поправорматал себя хмуро под нос ратибор. Могучий воин неторопливо убрал свой здоровенный тесак в ножны на поясе, выудил из черепушек поверженных неприятелей одноручные топорики. И так же размеренно обтёр их обрубахи убитых. Поднявшись, молодой богатырь бросил угрюмый взор на лежащего в недалечии заворочившегося купца. При ближайшем рассмотрении он показался Ратибору смутно знакомым, хоть и извалялся в грязи с ног до макушки. "Ты как, мил человече, живой? Вроде, кажись, даже не сломали ничего, акромя носа?" "Здраствуй, Ратибор. Благодарю от души. Похоже, ты спас мне жизнь. просыпал в ответ уже как-то слышимый ранее рыжеволосым и с полином голос Вовремя ты Самперун наверное направил тебя в помощь глупому самонадеянному юнцу, решившему взять с собой в столь дальний путь лишь одного возничего, сэкономив на охране Ратибор удивленно вскинул брови и снова присев, на этот раз перед чумазым незнакомцем, поднял его голову за подбородок к себе. Капли дождя забарбанили по избитому. Лишенному растительности лицу, смывая с него кровь и грязь, чё бы там с ворога мне по маковке, бывает же, присвистнул о задаче на молодой гигант, обернувшись к только что воротившемуся на дорогу княжьему премешул, использовавшему вынужденную остановку с пользой, то есть попросту сеганов в ближайшие кустики по большой потребности людской. Емелька, ты закончил матушку природу удобрять? Прекрасно. Тощи тогда своё трепью сюда. Хорошему человеку надо бы наперейдётся. Да не жмотись, конопаток надо ты, не жмотись. У тебя же только носовых платков, сундука на два припасовного в кули походном. Шаровары неси в первую очередь, рубаху, да плащ запасной. Здравия, Володей. Вот так встреча. В змеигород ж толь катюш. Ратибор помог встать юному лавочнику, оказавшемуся в неке минем. Как сыному битово в мир градио копцамидия, довольно бесс церемонно усадив пострадавшего на краете легию, дюжий ратник вбегло его осмотрел и не найдя никаких серьёзных ранённий, уверенно схватился большим и указательным пальцами за переломленный шнобель, осторожно нащупывая выпирающий хрящик. Ну да, планировал. Ой, а-ай! вскричал от приступа острой боли Володей, когда ратибур резко отдёрнул пальцами влево, вправляя нужную косточку на место. Предупреждай хоть за коротким но бурным потоком крови, хлынувшим из ноздрей, следом не узная и слезы брызнули из глаз уже натерпевшегося за вечер незадачливого вагари маки. Кто же о таком предупреждает? с несходительно фыркнул могучий исполин. В этом вся соль отвлечь и вправить. Держите. Рядом наконец обозначился Емельян, нехотя протягивая Володью свои нарядные, как обычно разноцветные рубаху и штаны. плеч не понадобился. Сильный ливень так же внезапно прекратился, как и начался. Ратиборушка, хоть представь мне своего беспутного знакомца, этого Володи Сендимидео, хм, того самого, которого, э, это Эмилианс Конфужены Оксся, словев на себе гневливый взор рыжебородого рыцаря. Да, того самого. Ратибор обернулся к молодому барышнику. А энто имеля племя ж двою родной Святослава прошу любить и жаловать пройдоха ещё тот рад знакомству с родственником самого государя криво улыбнулся уголками разбитых губ Володей благодарю за одежку но мне не треба есть у меня в телеге своя в загашнике кое-как стянул в себя порванную мокрую и грязную рубашонку с портками невезучий страдалец с отвращением выкинул их на обочину принявшись переодеваться в извлеченные из недр повозские чистые одеяния. Кто там у тебя загорает в канаве? Протебор сочувственно кивнул на распростертую в кювете бездвижное тело. На парняк твой. Ну да. Тоскливо протянул Володей, спешно натягивая шаровары. Возничего взял себя в дорогу. Старый друг отца. За Аркамиром звали. Не хотел еще ехать без сопровождения. Да я уболтал без толочь. Мне теперь кумикается. Он просто меня одного побаялся отпускать. Я это только сейчас понял. Карить себя буду всю жизнь оставшуюся, что не послушал старика. Они его енто первым с облучка вышибли, а следом и меня. Садюжники какие-то попались. Нет, чтоб заколоть быстро, так принялись же изголяться, а потом просто утопили в канаве, как котёнка несмышлёного. Ещё и ржали при этом твари. Зря ты последнего отпустил. Юный торговец зло сплюнул кровью. Надо было его на ближайшем суку вздёрнуть. Раз надо, значит, вздёрнем. Чуйка у меня, пересечёмся ещё. Мрачно проворчал Ратибор, после чего нетерпеливо кинул взгляд на княжево племеша, с довольным видом поспешно убравшего свои цветыстые тряпки назад в походный мешок, как будто боялся, что купец сейчас передумает, и возжелает так и облачиться в его пёстрая шмотию. Емеля, пошурши у лихадеев по сусекам, монеты до да царских мертвецам уже ни к чему, зато нам в пути сгодятся. Оружие тоже забери, не пропадать же добру. Найдём уж на что махнуть, а где продать? Ну и лошадок ихних прихватим, не бросать же скотинку на дороге. С Багрив на ближайшем хуторе. А то Свят на скупердяй нечал в этот раз, насыпал лишь серебра в дорогу. И оно стремительно заканчивается. Чаине лето уже, на полянках ночевать не с руки в такое ненастье, а постоялые дворы три шкуры спутника вдерут. По всему будем крутиться как можем. На крайняк отщепнем из кисета с золотишком, который Турузу в дар передать надобно. Это уж коли совсем нужда прижмет. Я привык гудеть на широкую ногу, если что, а не вести перехличку каждому медику. Эх, не рассчитал чего-то, князь. Толь запомитал, что промозглая осень давно уж гуляет по Руси. А может и просто пожадничал. Хотя у самого после этого злощастного набега на караван закрома от золота ломятся. Вот ведь крохабор молотом с ворога ему до да понежным булкам. Правду говорят: чем барин богаче становится, тем прижимистее терпеть не могу состоятельных скряг, да чтоб они ни к месту гадили себе в исподныке каждый раз. Когда алчность съедает их жалкие и пропащие душонки. Ратиборушка, мне что, по-твоему, больше делать нечего, кроме как обирать покойников? Емелиан, уже запрыгнувший в седло своего пони, недовольно скривился. Они ж грязные, как свиньи. Я сам сейчас весь извозюковысь. Не зли меня, о плугавец белобрысый. Я дважды повторять не люблю. Ты ведь в в курсе, я в курсе. Имиллян Пановой с крайне неохотой и неуклюже сполз с крупа лошади, досадливо при этом гундося. Дожили уже у мертвецов запазухой шуровать заставляет. Сейчас не бойся еще и закапывать велит. Хорошо, что у нас нет с собой лопаты. А потом, Имилляшка, в землицу зарыть бы их надобно. С радостью Буянта сотворил шатунчик разжигривый. Да слава Перуну, матыги аль грабли в моем куле походном не имеется. У меня есть в телеге, вклинился в разговор Володя к вящему неудовольствию Емельяна, возмущенно на это засопевшего. Моего возничего бы еще похоронить надобно. Да чтоб тебе купчишка не в значая по языку серпом не расторопная жинка соданула. Сам вот этих верзил вместе с батчиным приятелем и прикапывай тогда. А то мало того, что спасли его иную жадную задницу, поскупившуюся нанять хотя бы пару рях охраны. Так еще и прибрать требо самим опосля. Хочется уже в кабак завалиться, где тепло, уютно и жаркое на вертеле крутится. А не вот енто вот все: холод, дождь, свякать, мертвецы, грязюка до лопаты. Протянул тоскливо Емельян, брызгливо склоняясь над первым трупом. О боги! И почему именно меня угораздило вляпаться в этот поход, а? Тем временем деньги, украшения, ножи, до да топоры. Довольно шустро и ловко принялись перекачёвывать в загрибущие руки явно пребывавшего не в настроении светловолосого писаря. Ты что, можешь приказывать племяннику самого князя? прошипетал между тем удивлённый Володей, а задачен на покосившись на Ратибора, тому самому новому главе тайной канцелярии, кого Святослав заместо себя в Миргороде править оставил недавно, покуда сам в походе военном пропадал. Я ничего не путаю. Ян та же он. И что характерно, бубнит вредно, но слушается ведь. Да он ента, он. Ну и что в этом такого? Вот, если не приведи велес, случится обратный случай и приказывать уже мне начнёт Емельяшка, вот тогда ента -то, будет трагедия. Я крякну прямо в седле от негодования, а тебе станет о чём уподевиться. Лучше поведай как на духу. Что твой балде дурной за поход-то этот военный известно? Протибор выжидательно прищурился. Ты сам про него сейчас ляпнул мимоходом, когда государя за скупердяйство чехвостел. Ну а так люди разные балокают. Володя неопределённо пожал плечами, доставая лопату из повозки. Говорят, что предлагаю выяснить, что там люди гутарят в ближайшей харчевне за доброй чаркой чего-нибудь горяченького, аль крепкого, а не на безлюдной тропке, подготавливающимся вот-вот по новой зарядить ливнем. Сердито прошипел нахухлившийся княжеский племянник. Ждете, когда хлебы небесные над нами опять развернутся? А ведь ты прав, Пустомелья. Ротибор вынужден был согласиться с шебутным литописцем. Давайте, пожалуй, до тротуара до перехалим. Там и потрящим за милую душу. Только вот прикопаем хотя бы знакомца Володя. Не год же хорошего человека волхам на свидение бросать, аль просто гнить оставлять, аки падель какую. Алихадеев в канавусским им им там самое место время на всякую ничести что тратить не хватало Золотые слова ратиборушка жаль что столь простые до да безобразия мысли посещают твою рыжую черепушку довольно редко заткнись Емильян не обращая более внимания на надувшегося князя его племянника могучий великан бросил вопросительный взгляд на Володя кибитка это своей править можешь Конечно прокриктил тот неуверенно в ответ. Мне же на сяру переломили пополам, а не руки. Вроде бы, если вы мне подсобите и проводите до змейграда, благодарность моя не будет знать границ. Расплачуюсь звонкой монетой, как товарс буду, и век не запамятую. Засохнет и вол вслед за имелькой, покудова под затыльник не словил. Но жены мне твои деньги, как ослу второй хвост. Я с тобой за батьку и так до конца жизни не рассчитаюсь. Рявкнул раздражённо Ратибор, хватаясь за черенок лопаты и принимаясь рыть могилу у шагах в десяти от обочины. Эх, всё самому делать надобно. Дайте мне пару минут. Быстро выкопав неглубокую яму около метра глубиной, рыжебородый Витязь положил в неё тело возничего Зархамира и тут же его засыпал, подоружив на получившемся пригорке среднего размера булыжник, найденный Емельяном в недалеке. Как и с древля положено самими небесами, приятели постояли с минуту в тишине над погибшим, отдав тем самым последние почести. И после доброго рыка Ратибура, ну все, погнали обороты. Мы же не грибочки, чтоб дождичка ждать, аки с судьбы подарок. Странники вскочили в седла, да поскакали вперед, не шепка, впрочем, разгоняясь и подстраиваясь подход, ели слышно скрипящие телеги молодого лавочника, которые вереницей привязали четырех росаков. раннее принадлежавших лихадеям. Уже смеркалось, и дождь снова лил будто из ведра, когда товарищи завалились в придорожный трактор под названием Лисинора, как гласила потрескавшаяся обшарпанная вывеска над входом в сию неказистую сведу заведения. Друзья не изменили своим планам, решив переночевать в очередной повстречавшейся недалеко от дороги обветшалой, слегка покосившейся таверне. Благостоявшая на дворе осенняя ненастье к привалу под открытым небом по-прежнему не располагало. Протяжно скрипнула входная дверь. Ротюбор, зашедший первым, откинул с буйной рыжегривой капюшон промокшего практически насквозь плаща и цепким внимательным взором пробежал по полупустому залу кабака. Удивлённо задержав взгляд на смутно знакомой и необъятной фигуре, восседавшей в потёмках в противоположном конце харчевни, Ружебородый великан повернулся к барной стойке с удовлетворением, отметив про себя, что память его не подвела. Сам он в данную карчму завернул впервые, но услышал, как Тамельком у Фиофана в четырех копытах, что лисью нору постояла и дворность в том тракте держит женщина. И это ощущалось сразу же, ибо внутри трактира оказалось тепло, чисто и ухожено. Чувствовалась женская рука. Слабый полумрак, царивший в относительно небольшом, но уютном помещении. Разбавлялся лишь десятком горящих свечей в трёх старых канделябрах, периодически потрескивавшими алыми угольками в кухонном очаге, и стоявшим в начале первого этажа довольно крупным кирпичным камином, что только добавляло комфорта и идиллии незримым нитями, витавших в трапезном зале. Здравия, хозяюшка, будь так любезна, Отвара горячего травяного из ромашек с шиповником по доброй кружке сообрази троим жутко озябшим с дальней дороги путникам, то бишь мне и двум баламушкам позади, а также волн того аппетитно отдыхающего на вертеле поросенка с порога громыхнул Ратибор, обращаясь к обачице полненькой дородной барышни средних лет с интересом повернувшей к вошедшим все еще миловидное лице, а с чуть раскосыми очами. Обрамленная пышной каштановой шевелюрой до середины поясницы. Я о конях наших клик никого. Пусть чай позаботятся, накормить, напоить, помыть, до да расчесать. Повозка с барахлом тоже наша. По ритули куда-нибудь на ночку. Четырех лошадок, что к ней позади привязаны, можешь себе забрать в качестве платы за ночлег. Ну а за тропи зусытную мы кругляшами расчитаемся полновесными. Распорядись, уважаемая, сделай милость, а уж я не поскуплюсь. Рыжеволосый воин небрежно метнул трох кирсечцы несколько серебряных монет, да в развалочку прошествовал к оказавшемуся свободным угловому столику, звучно шепнувшись на двуую скамейку спиной к стене, а лицом к залу. Зашедший следом за приятелем, продрогший до костей Емельян с Володием, беспрестанно шмыгая носами. Запросили себе вдовес к уже заказанному по минской горячих щей с потрошками. Воседовшая, втверню, немногочисленная разношёрстная публика, оказавшаяся волей в воле случая в леснее на реве в синепогожий вечерок, без особого интереса скользнула взглядами по новоприбывшим, с плохо скрытой завистью задержавшись лишь на могучем исполнении, впечатлявшем своей мощью и статью всех без исключения. Здравствуй, здоровяк, коли не шутишь. Эх, была бы я помоложе. Сходу ущипнула бы я такого красавца за левую булку, аль за правую, как звать величать столь славного воителя? Не представишься? Владелица хорчевни восхищенно присвистнула, безостенчиво и добрительно разглядывая громадного воителя. Уж в чем в чем, а в мужчинах поведавшая ухажеров на своем веку опытная тетенька явно знала толк. Почему же нет? Как проснулся годков двадцать семь тому назад? Так, ратибором и брожустях пор по белосвету. Что ён-то за плата такая странная за ночку? Четыре лошадки, не жирно ли всего за одну ночёвку? А дело пёрли у кого? Мне неприятности с ихними хозяевами не нужны. Не волнуйся, уважаемая. Они уже бесхозные. Скаконы, в смысле? Никто за ними не придёт, гыркнул в ответ ратибор. А это коняги разбойников, кое уже червей кормят в придорожной канаве. Да что ты, хорошо езжали так. И кто этих лиходеев окочурил? Ты что ли? Молодец. Меня зовут Смеляна. Рада приветствовать у себя новых постояльцев. Усё сделаем в лучшем виде, но извольте чуть-чуть обождать. О том муженек у меня разорваться не может, к сожалению. Карчмарка, заученным движением ловко славившая в воздухе брошенное ей серебро, по привычке попробовала каждую монету на зуб, после чего обернулась в половерота. И грозно рыкнуло в подсовку. Бождан, ты слышал заказ странников? Благодаря Велису унепрошедших мимо нашей халупы. Будь ласков у ваших дорогих гостей. Тем более оплатят они вполне себе добренько, не жадничая. И пни там нашего младшенького, пущай о конях путников, да их телеги позаботятся. А то шлянется где-то в Златоуст тоже час поди. Совсем от рук отбился. Да четыре росака к повозке привязаны наши, имей в виду. В случае чего, ежели кто поинтересуется, отбрихаемся, что в качестве платы за комнату приняли неслыханная щедрость, грех отказываться. Усе будет дорогая, ща все с ворганем. Ворчливо раздалось из кладовой. А сынка уж там пойди, он сразу чует лошадей, ты же знаешь. Четырем коняшкам нашим новым порадуются, как пить дать. Любит эту скотинку. Эх, как бы коневодством младшой не занялся, а к этому все и идет. Тогда точно старшему, как впрочем и планировали, хозяйство наше в наследство достанется. Любодар заслужил, но на пару с дочи, конечно. Благодарю, отец. Да только не рановатали вы с матерью размышлять на эту тему стали. Прошевели стел насмешливый мужской голос из кухни. Сами-то ещё гу-гу нас всех переживёте. Тебе полн тебе на язык, полуумная твоя башка. Смеляна аж закашлялась, поперхнувшись от праведного возмущения. За что ж ты нам с батькой горя такого желаешь? Ведь нет ничего хуже, чем когда родители хоронят своих детей. Это их беспорная истина, почитнейшая хозяйушка. Встревший Ратибор глубоко мысльный кнул. К утру будь тогда добр, собери нам припасов в дорогу, а то поезд держались мы в пути. Ладушки. Рыжебородый гигант, отсыпавший согласно и внувший с Милянией в подставленную руку еще серебра, на пару с Емельяном и Володием. Шустро расположившимися за столиком, тут же принялись, грея ладони о горячие чарки, небольшими глоточками торопливо отхлебывать ароматное варяво. Ну а после, заказав вдобавок пару кувшинчиков кваса, налегли кто на душистые щи, а кто на румяного порося, принесенных владельцей и огнейшей, еще довольно юной, всего пятнадцать лет от роду дочерью хозяйки, очень походившей внешне на свою мать. Минутное 10 за столом воцарилась тишина, сопровождающаяся лишь громким чавканьем. Трое путешественников с удовольствием накинулись на еду, споря уплетая за обе щеки заказанные блюда. Ты как бы без охраны, в столь дальнее далёко поплёлся-то, наконец наевшись и отодвигая в сторону остатки порося, Роттибур громко рыгнул на весь кабак и лениво воззрился на также отоужинавшего уже Володя. Я ведь вроде подкинул тебе деньжат слишком Ты гутарил и на возничах, и на дуболомов хватит туда и обратно смотаться. Вроде не барашка-дурашка по виду, а то клопкнулся. Да решил как раз по неопытности, что на дурачках я проскочу. Вроде на степном тракте особо не лютовал разбойничий сброд последнее время. Володя виновато потупился, а остальную часть монет Милесе отдал. Не мог же я уйти, оставив жену с малым ребёнком вообще без средств к существованию. Где уж их скептически ёркнул в миску с щемями и мильян. Голова. Не стать тебе купцом знатным, коли бушь в том же духе продолжа. Засохне плесень, беззлобно рыкнул на княжего родственника Коротибор, оборвав того наполусловию, после чего вновь переключил своё внимание на их нового попутчика. Будет тебе уроком хорошим на всю оставшуюся жизнь, как бы ты ещё постоять за себя мог, я бы понял. А так чего везёшь-то хоть Я могу за себя постоять. Просто ён-то случилось неожиданно. Хотя кому я вру? Прав ты. С одним я бы ещё сладил, наверное. Вспыхнул пульнцовый от стыда и гнева Володей, впрочем, тут же вновь панурив очи в пол. А везуд нам о чего? Пыток кольчужных комплектов мастеров заморских, кое отец неведомыми мне путями как-то достачу умудрился на перепродажу. В Измеграде очень ценятся, да, как впрочем и везде. Ну и также десятка два жерелок и бус из морского розового жемчуга, до да полбочонка янтарного камня из Борграда. И то и то диковинки на юго-востоке. Покупатели уже давно ждут, не дождутся. И ежели удастся добраться до да сбыт, по пути не разбазарив, а залачусь. А после возираясь по сторонам тихо пропищал Володе, после чего быстро поднялся и со словами: «Пойду гляну, как там телега моя устроилась. За одну лошадей наших проведаю. Напоили их, накормили». Ли. Стремительно утопал на выход. И с таким добром он отправился в дорогу один, без охраны, имея в напарниках лишь престарелого дружку Бати. Едко провирещал Емельян. Ну и о столбень. Молодо зелено, кто не совершал ошибок по юности горячей. Провормотал задумчиво в ответ Ратибор, из под прищуренных век все пытаясь рассмотреть в противоположном конце трапезной огромную тень, бросившуюся ему сразу в глаза после того, как он ступил на порог таверны. но четко разглядеть, кто там такой необъятный воседает, рыжебородый видеть не мог, как ни старался, ибо свет в тот угол практически не доходил. Зато дюжий рядник буквально копчиком чувствовал на себе ответный колючий, очень враждебный взгляд. Все нормально. Вернувшись я вскоре назад, Володей облегченно шлепнулся на скамье рядом. Сынок хозяев златоуст позаботился о кебитке с тягловыми. Толковый молец все по совести сделал. Повозка надёжно укрыта, кони напоены и уже свежая вёстра ряскают. Отстегнул я пару две серебряные монеты за труды, заслужил. Только знаешь вот чего, вроде как лошадь у них в конюшне стоит смутно знакомая, а задача напробунил молодой лавочник. Где-то её видел мельком совсем недавно, да не могу вспомнить где. Может, в Миргороде на выезде? Да нет, но явно где-то лицо зрел эту кобылку с крупа. У нее еще пятно белесое на левом бедре, на грушу похожее по форме. Кажись, я знаю, где-то наблюдал сию клетчу. Янта судьба. Ратибор внимательно осмотрелся, пробежавшись глазами по нескольким торговцам с немногочисленной свитой, до пары другой охотников на ярпчиков, разбросанных по залу и уминавших медовуху альвино. Не заметив ничего подозрительного, он опять уперся взором в дальний темный угол. в котором совершенно явно, помимо необъятной тени, восседало еще три-четыре человека, ведущих себя на удивление тихо, что представлялось весьма странным. Обычно под хмелеем языки быстро развязываются у расслабленного гуляющего люда, а эти лишь шушукаются в тихорее между собой. Никак замыслилишь что ли чего? Слинцой думал рыжеволосый воин, которого начала съедать щенячье, поистине детское любопытство. сходить что ли в роже им свечку сунуть страсть как интересно кто это там в такой скрытный прячется и налив себе кружку кваса Володе прервал не торопливые размышления молодого богатыря где лошадку таенту я мог лицезреть там же где и я довольно хмыкнул в предвкушении намечающийся заварушки Ратибор то бишь на том самом месте вол продолжил с набитым ртом за своего приятеля Емельян который заказал себе еще одну пложку чай в качестве добавки, где тебя сегодня ознатно отмутузили. Самое яблочко, Емеля, молодец, растешь, наблюдательность развиваешь в себе. Одобрительно проворчал рыжеволосый великан, после чего насмешливо покосился на растерянного Володя. На этой кобылке умчался прочь последний злыдень, ну тот самый, кого на суку вздернуть надо было. У его шнейхлячи как раз в виде пятнышка груша светлая на заднице слева красовалась. Чую я, наше знакомство с местными дуഷгубами вскорости возобновится, как бы подтверждая слова Ратибура, огромная тень за дальним столиком зашевелилась наконец, выползая из сумрака. Народ в трапезной испуганно замолк, гул голосов стих. Люди поникли головами, боясь встречаться очиями с вышедшим на свет здоровенным воином лет 30-ти на вид. ростом за 2 метра, нескладно сложённый в широких шароварах и рубахе с надётой поверх очечи без рукавкой, под которыми угадывались свисающие шмоты сала, гигантский боец явно внушал всем окружающим страх. Не сказать, что он был прямо совсем уж с необъятным пузом, нет, скорее безобразно бесформенный. Плечи и бёдра его располагались на одной ширине. Неправильной формы квадратное, одутловатое лицо свиноподобного громилы Искозилась гримаса ярости, когда исполин, играя заплывшим жирком, но всё ещё могучими мышцами, не спеша вальяжно потопал через всю харчевню к нашим путникам. Те оказались единственными, кто не отвёл взгляд в сторону, при виде надвигающейся на них горы из мяса, костей и плоти. "Это не карбус", я уверен, прокричал неприятный уже недавно мельком слышанный голос из замешковатой туши возникшего из полумрака помята. Принадлежал этот визг, как вскоре выяснилось, тому самому последнему бандиту, кое его вортебор да вслабину подоборте душевной отпустил. Вынырнув из-за бескрайней спины своего товарища, тот принялся поспешно, взахлёб долдонить, торжествующе тыча указательным пальцем в троих друзей, слегка опешивших от разыгравшегося представления. Мы, значит, вон того купца безбородого щипаем себе тюхонька, щипаем. А тут вдруг два этих негодяя, как прискакали, как прискакали. Один, правда, вроде и гадючи убежал сразу, а второй вот этот рыжий вепер напал на нас подло со спины. Пока я опомнился, он уже всех моих молодцев на полешке постругал. Я храбро сражался, но в конце концов вынужден был отступить, дабы добраться до тебя и сообщить ужасную весть. Замолк мне со злюк. Я думаю, протяжно прогудел карбус. Заде него, помимо нескорослого разбойника, маячу лишь ещё две здоровшие и жёсткой щетиной, недобро ошеревшие сороже. Ратиборушка, пока говорящая хрюшка пытается нащупать у себя размякшие от беспробудного опьянства мозги, не мог бы ты ответить мне на один вопрос? Тебе никого не напоминает этот ходячий сальный кусок, а? Помнится, я видел как-то мелкому твоих ног нечто похожее. Ну, у Феофана в четырёх копытах Емельян потрясенно осмотрел нависшего над их столиком здоровенного противника, после чего вопросительно поднял брови, обернувшись к рыжевородному визию. Когда я еще за тобой прибег, перед нашим походом в бобруйское селение, припоминаешь? Правда, тот студень показался мне куда по объемнее и жирнее, а этот боров вроде повыше и да помощнее. Но сходство определенно имеется, к виду не не трюхай. Чайни из одной ли утробы-то вылезли? Я Карбус Буров нервно теребя рукой массивные шипастые палецы, болтающиеся у него на поясе, не понимающий перевел злобные поросящие глазки с химелиана на молодого бакаляра, явно пытаясь уловить суть их разговора. Вы убили моих людей сегодня на степном тракте, допустим. Дюжератник протяжно зевнул. Нечего обезобразничать при свете дня. Заэнта вам будет теперь еще очень больно. Грузный боец буравил рыжегривого воина рассерженным взором. Этот канопаты с осунок штуку карекал сейчас рядом, пропищал твоё имя. Да и Смеляна на входе интересовалась. Ты Ратибор, тот самый из Мирграда? Угу. Дальше чего? Я Карбус. Да что ты лялякаешь? Ихидно кашлянул Ратибор. Ну как, хрюкни ещё раз, жилия безформенное. Ведь боги любят соображать на троих. Ты ведаешь, с кем бола каешь? Карбус, это я. Встрепенулся в гневе пухлый верзила. Вся округа дрожит в страхе от одного упоминания моего имени. Мням, в таком случае сделай милость, не серчай. Хряк оплывший, что меня не потрясывает, а на хаха -ха пробирает. Едко усмехнулся могучий Русищ. Но уж больно забавно ты курлыкаешь, рыхлый. Барбуля, ты знаешь это имя? Карбус, сжав кулаки размером с добрую гирю каждый, в бешенстве начал брызгать слюной, спугнув с наседжаного места Володя с Емельяном, боезливо сиганувших в угол за спину своему громадному приятелю. Хмм, даводилось слышать. Ратибор же так и не двинулся, разве что под налившимися кровью очами тучного вора го не спеша отхлебнул кваску прямо из кувшинчика. Это мой старший брат. Он пришел за твоей башкой, когда за нее повесня назначили награду в триста золотых, и более я о нем ничего не слышал. Прочешь ненизстую его поле, разнесся по коваку. Отвечай немедля. Где Барбуля? Покуда я с тебя шкуру живьем не содрал. Кхе. Янташ все объясняет. А то вижу я смутно всплывающую в памяти объемистую тень и начинаю кумекать, что мне от вары с дурман травы пади подсунули. Ибо не должна она тут о вам маячить. Емелька, ты оказался прав. Тулов это знакомое. Рокибор облегченно выдохнул, нагло уставившись в маленькие глазенки откормленного толстяка и невинно продолжил: «А бабуля твоя студнеобразная пала смертью храбрых. Прими мои искренние соболезнования. Билась отчаянно, да, но не сдуржила. А вот где захоронили тот кусман сальца с толстозадой? Я не в курсе.» Уж не серчай, как она погибла, тфу он, как он погиб. Пухлый воитель с ненавистью сверлил зенками валяжно откинувшегося на лавке рыжебородого ротника, поведой копелец смертью. Самоубийство, янта грех, брякнул многозначительно Емельян, при этом не без сочувствия покосившись на тугодумного головореза. Как, как налетел макавка и на свой же итаган. Не без моей помощи, конечно. Между тем Ротиборо звонко хрустнул костяшками пальцев. Но сдох быстренько, не изволь волноваться по этому поводу. Так уж и быть. По доброте душевной рассказал тебе перед кончиной. Твоей, естественно. Ты рыжая псина, кажись, не расслышал меня. Я Карбус, а Барбуля мой любимый брат. Чего заладил то одно и то же? Поливать я хотел на тебя да на твоего покойного братишку. Понял меня, слезень. А за псину яко я кому сквозничок в черепе устрою себе миг. Емеля, проследи, чтоб мой хвасог ждал меня в целости и сохранности, а то одна жирная тушка еще как хлобы снется где-то рядышком. Ратибор не спеша принялся подниматься, но в это мгновение по широкой дуге внезапно просвистела шипастая палеця, метя в голову молодому богатырю. Рыжая грива резко качнулась в сторону. Стремительно уклоняясь от неожиданного удара, утыканная ржавыми гвоздями навершия самодельной булавы лишь слегка очеркнув по огненным космам на лбу, полетела по инерции далее и в дребезги расколашматьев практически полный кувшин с любимым янтарным напитком могучего гиганта глубоко впилось в добротную дубовую столешницу, крепко в ней застряв. Разлетевшийся в дребезги шбан знатно окатил расплескавшимся квасом Ротибора. Вон вступивший после тишини, заставив того грозно прищуриться, и через пару секунд мурачно просодить сквозь зубы: "Янто, ты сейчас зря сделал ошмёток дерьма слинного". Поднявшись, дюжий ратник стремительно обогнул стол и сильно пнул в бок растерянно заморгавшего карбуса, заставляя того отступить на пару шагов назад и выпустить из волосатых хлоп рукаять плотно засевшей в столешнице булавы. Младший брат Барбули явно рассчитывал одним махом закончить противостояние, внезапно и подло соденув своей жуткой дубиной парящего на хального оппонента. Но что-то пошло не по плану. Кто-то оказался на удивление проворным, и лишь тоненькая кровавая бороздка, проступившая на длиевой брови Ротибора, свидетельствовала о том, насколько близко к цели пришелся коварный удар. Могучий Витис вырос перед своим противником. Из зала неотрывно наблюдающей за начавшейся схваткой, поражённо ахнул: ведь и уморяться было чему. По росту оба бойца оказались равны, а по ширине плеч Ратибор явно куда лучше сложённый и вовсе превосходил оппонента. У последнего, правда, оказались чуть длиннее домиссисти руки, что только добавляло чудовищной корявой и непропорциональности телосложению Карбуса. По трапезной прошелестел торопливый шепот. За всегда-то и с азартом принялись делать ставки, кто кого одолеет. Пара свирепых испанцев же, изготовившись к поединку, все сверлила друг друга враждебными взглядами, пытаясь одновременно предугадать следующие действия замершего напротив соперника. Ратибор не потянулся за притулившимся в уголке позади секирой, а болтающийся на поясе чеканы с ножом не спеша выложил на стол, очевидно, рассчитывая на честную рубку на кулаках. Только вот его враг явно не страдал подобным благородством. Не выдержав повисшего в воздухе напряжения, Карбус сгробастал левой рукой молодого богатыря за ворот рубашки, спустя миг нанося в снизу вверх резкий удар, зажатым в правой ладони кинжалом с причудливым слегка изогнутым волнистым лезвием, выхваченным им за секунду до этого из ножен на ремне. Ратибор ловко поймал на лету за кисть лапу с необычным стилетом, И в тот же момент здоровенный разбойник резко дернул на себя рыжебородого берсерка одновременно пытаясь всадить ему шишковатый покатый лоб в лицо, но несокрушимый миргородский великан снова оказался быстрее, опять отклонив официанта мию чуть в сторону, он увернулся от пришедшегося лишь вскользь страшного удара, после чего сам жестко сцепил противника правой ладонью за густую темную бороду, отгрузив затем удивленную ряху обрез головогромилы. уже свою плюху головой тут же сломав тому нос раздался характерный хруст кровь фонтанчиком брызнула из перебитого шнабеля карбуса обильно окрапляя как его самого, так и стоящего напротив хатибора. Но массивные душегуб, хоть и оказался в прострации, дознатно да покачнулся, но все же устоял на ногах, так и не отпустив ворот рубахи лучшего бойца мир города. Тот же наоборот разжал пальцы. Позволив бородёнке противника выскользнуть из них, я освободившись о правой лапой, стремительно сжавшейся в кулак, нанёс из подуражеской ручищи дезориентированному противнику снизу вверх резкий короткий, но вместе с тем мощнейший апперкот в челюсть. Чудовищной силой удар непомерно и неестественно задрал карбусу хорёк по потолку. Что-то опять хрустнуло, и родной братец с барбулией так и замер в данной нелепой позе. О стекленевшими глазами уставившись в потолочное перекрытие, Ратибор же проворно выхватив левой ладонью из враз ослабвшей руки противника серповидный кинжал, шустро всадил его по груду под ребра оппоненту, после сильным рывком дернув влево, вспарывая вдобавок негодяю обширное брюхо. Но всего этого Карбус уже не чувствовал, ибо могучий крюк молодого богатыря, привлекший мало странные по бороде. Оказывается, сломал необъятному бандиту шейные позвонки. Чуть по инерции, поставив на пятках, покачивающаяся сальная туша грозного верзилы стала заваливаться на вниз, утягивая за собой ротибора, ибо не мевшие пальцы на правой ладони рыхлого лиходея так до сих пор и не расцепились, по-прежнему крепко сжимая косоворотку дюжего ратника. Раздался треск, рвущийся в рубаше. Да что б тебя, собака! Зло прорычал, ржеволосый исполин, поспешно выдергивая оказавшийся довольно тупым кинжал из пузо падающего на спину громилы, и лишь со второй попытки отсекая его правую кисть, так и оставшуюся висеть на вороте рубашонки. Спустя мгновение с жутким грохотом объемное безжизненное туловище карбуса громко хлопнулося по пол таверны, казалось даже слегка проламив своим весом добротный дубовый настил уютной карчмы. В Алисии на ре настала гробовая тишина. Чесноый люд, поражённый столь быстро расправой над казавшимся непобедимым и громадным бандюганом, наш арашинна переводил взгляд с хмурого ратибора с угрюмым видом, пытающегося оторцепить от порванного воротa своей рубахи отрубленную кисть оппонента, снамерто вцепившуюся в полотняную ткань одирвенёлыми пальцами на его поверженного противника. Тем временем из безмерного вскрытого брюха карбуса Все продолжали и продолжали с мёрзким хлюпающим звуком вываливаться наружу акровавленные и дымящиеся внутренности. Если ты медвежонок сотворил такое с человеком, разбившим тебе кувшинчик с квасом, страшно представить, что ты сделал бы с тем, кто без спроса и не нароком посмел высморкаться в твой носовой платок. У меня их нет, Емеля, ибо сопли не беспокоят с рождения, степенно проворчал в ответ водябор. Здоровьем слава Перуну, богине Видили. Начавшийся диалог растопил повисшее в трактире молчание. Трое лихадеев, стоявших за спиной своего павшего вожака, задравленно переглянулись и как по команде сиганули к выходу. Но уйти удалось лишь двоим. С изрёка ословил Володия, встав у него на пути и ударив того в шею выхваченным из закушака ножом. Судорожно схватившись за смертельную рану на горле, Последний из пятерых головорезов, напавших на купцов на стептом тракте в противных крипях, завалился на бок, распростравшись чуть поодаль от тела почившего в небытие карбуса. "Это тебе за заваркамира погонь", зло бросил Володей, при этом руки его ходили ходуном, но аж выпал из них с глухим звоном шмякнувшийся пол. Первый раз ратибор наконец отодраф от косоворотки безжизненную длань сражённого им тучного бойца. Равнодушно откинул ее в сторону и понимающе посмотрел на сына Демидия, малость ошалевшего от произошедшего. Пойди, хлебань ей чарку медовухи, вскоре отпустят. А нет, так наверни еще кувшинчик. Могу, до этого не убивал, хотя всю жизнь мечтал в Витезем стать могучим воином, как ты. Какой мужчина, силен, ничего не скажешь. Так легко уделать самого Карбуса. Резко перебивая юного торговца, изумленно проскребела на весь кабак Смеляна, не сводя восхищенного взгляда с Ратибора. Фуфайку он тебе правда порвал. Давай и зашью, да постираю за одно. Благо кровушку только холодная водица берет. А у меня как раз пузатая катка с таковой всей миг имеется под рукой. Хозяйка снова с восторгом сокнула языком, на пару состоявшая рядом дочкой Огнешей, когда молодой богатырь стянул с себя косоворотку. Ух, хорош. Женат, конечно. Жаль. Но каков молодец, а? Безостенчиво разглядывая голава по пояс, чуть смутившившегося от такого пристального внимания к своей скромной персоне Ротибора, владелица приняла у него заляпанную рубашку, после чего соскопала со стойки кружку медовухи и подала Володию добродушно проурчав: "На, держи лапать за счёт заведения. А суши залпом, полегчает". Ротиборушка Хозящевитал приятелю Емельян, Лукаво при этом улыбаясь. Кажись, хозяюшка и мелкое огнёшко запали на твою рыжую гриву. Притащука я запасную одежку у с нашего куля походного, покуда они тебя на голяшке не разорбанили, а то после Марфа одну ржавую задницу точно на холодес пустит, вследствие чего Мирград пойдёт ниц пред приближающимся к нам лютым ворогом, либо без тебя ни с духом Но ён тебе забразия, я сейчас предотвращу. Не изволь волноваться. Эх, хорошо, что взяли и тебе парачков рубашёнок про запас, а то бы до утра кукавал голышом до пупа. Знаю тебя, я ведь сразу сказала, что пригодятся в пути, ибо ты ж не можешь куда-нибудь не вляпаться да не замораца. Эх, и что бы ты без меня делал, ратик? С этими словами княжий племянник споро ломанулся на выход. И в скорости вернувшись, притащил с собой чистую одежду могучего витязя к явному неудовольствию мамы с дочкой. Товарная тем временем ожила. Люди радостно и вместе с тем опасливо шушукались, глядя, как бождан, златоуст, любодар и подрядившийся им в помощь Володей, кряхтя от напруги, выволакивали из помещения неподъемную тушу Карбуса. Тело с извлека уже вытащили наружу без проблем. Обе их тут же свалили в одну могилу у небольшого пригорка недалеко за трактором. Решил закопать не ранним утром. Сейчас уже стемнело, и возиться ночью с лопатами желающих не нашлось. Но срезать кошельки у скоропостижно усопших не забыли. Заодно при кармане в себе их кольца, ножи, доблову да с топориком. А они покойникам уже без надобности. А ты чего не помогал тулово мертвеков ворочить? Боялся уделать новую рубаху? Смеляна без спроса подсела к Ратибору, Емельяну и воротившемуся Володе, поставив перед ними за счет заведения по кувшинчику увина с медовухой и пивом. Вроде того, кто ян то такие были, рыжеволосый Спалин вопросительно поднял левую бровь. Я как раз хотела вас предупредить, Смеляна тревожно сверкнула кофейными очами. Разворачивались бы вы, доскакали да в зад, как приехали. Тем более, как я поняла, вас уже дважды пронесло. Первый, когда встретили этих леходеев на степном тракте и отделались легким испугом, а второй сейчас в третий раз так может и не свести, ибо вымчити в змей град, то есть туда, где вас наверняка будут поджидать их дружки, ведь двое-то успели сегануть вон. Ай, да даже если бы вы ему идти и не дали, свидетелей в кабаке, как карасиков в тихой запруде. Эх, кабы знала с самого начала, на кого вы на степном тракте наткнулись. Предостерегла бы сразу, что тут их собутыльники сиживают. Уж не из ночного обрядства ли эти головотяпы? Мрачно протянул Емельян, подняв одобрительным взглядом Ротибора, наливший себе чарку пива. Я так горло промочить. Взбудоражился весь, понимаешь? Неспокойность моя повысилась. Разрядка необходима. Промямлил неуверенно голова тайной канцелярии на всякий случай, отсев от нахмурившегося товарища на пару метров, чтоб не дотянулся в случае чего. Ну да, из него самого, из Янтова проклятого братства разбойников, Откель вынюхал. Удивлённо крякнул Асмеляна. Харбу с их грубой силой был. Со своей семёркой от этих душегубов. Местных-то они особо не цепляли, мыши их взбунтоваться можем. А вот приезжих периодически тормошили прямо на дороге, когда на хмель не хватало. На этот раз не повезло тебе, мальчик. Я уже давно не мальчик, обиженно протянул Володей. Осушивший залпом, как и было рекомендовано, кружку с медовухой и тут же принявшийся за ковшин. Прости, боец, не дуйся. Уголки губ, повидавшие на своём веку смиряные, расплылись в грустной улыбке. Уже не мальчик, тут ты прав. Только недавно, а совсем недавно стал ты мужчиной, а точнее, сегодняшнего вечера, как убил своего первого врага. Тебе-то ничего не будет за то, что у нас привычаешь А морку для ночевки выделила. Переживаешь за меня, красавчик? Смеляна довольно захихикала, сама прикладываясь к жбанчику с вином. Пусть ща и попробуют тронуть меня. Все в этих краях знают. Даже князь Тайслав, сам правитель Змееграда, пару раз останавливался. Да и разве виновата я, что этих не людей у меня отоварили? Кие еще твари были. Но на всякий случай. Поначалу принявшееся беззаботно рассуждать вслух, Крочмар как к концу монолога посерьезнело. Утречком прошу покинуть мою харчевню. В ночь не выставлю на порог, так уж и быть. Но а завтра, чтоб ноги ваши здесь к обеду не было. Что от этих душегубов ожидать, не ясно. Но ничего хорошего, янтов уж точно. Не волнуйся, уважаемая. Емельян согласно икнул, осушая кувшинчик с пивом. Завтра с утреца улетим прочь, аки воробушки в тёплые края. А что, воробьи на юга кочуют? вымолвил изумлённо Володей, не знал в её мелькеной голове и не такие чудеса происходят. Ратибор придержал за руку собравшуюся уходить Миляну. Благодарим, хозяйка. Утром свалим, ежели не случится непредвиденного. А с ночными недотёпами я погутарю. Ну, чтобы не смели тебя тревожить. Знаешь, я порой бываю очень убедительным. Ух, какой смерчак. Но не стоит. Мы сами как-нибудь разгребём. Ну а ты можешь, а после, как всё утихнет, воротиться, доходишь да жить у нас остаться, косалапик владелица Игривов подмигнула рыжебородому воину и убежала хлопотать по хозяйству. Благо ещё несколько продрогших путников показалось на пороге. Ратиборушка, меня интересует один вопрос. Сколько жка ты заплатишь? Дождавшись, когда Смеляна отойдёт, Нехидно вопросил раскрасневшийся княжий племянник, плеснув себе пред тем в кубок медовухи. Э, не понял, за что? Как за что? Конечно, за моё молчание. За то, что тунрыжезадый, что Марфа не узнает, как ты тут далеко от неё крутила мурные шашни с кобатчицей и ейной милой дочёркой. Ты под хмельными парами в заправду решил, Емеля, что ежели отсел насаженье от меня, то достать не смогу. Да шучу я, ратик, шучу. Не напрягайся, не порти вечер гневливым шпуньком. Гуляем же, выпей лучше с нами. Говорил ли вы летописец, пошёл в разнос, заказав ещё по кувшину вина с пивом. Да, Ратибор, ожидаемо поддержал порыв Емельяна Володей, душа которого после кружки и жбана медовухи также требовала продолжения пиршества. Давай посидим, отдохнём. Когда ещё получится так собраться? Я сегодня вообще, можно сказать, заново родился. Ну, пожалуйста, ратиборушка. Князь ему племешу вдруг взгрустнулось. Впереди ворок маячит, которого ещё не ведали мы. Как знать, может быть, в последний раз вместе чарки поднимаем. Ведь за ошибки властителей в первую очередь всегда расчитываются их подданные, то бишь простой народ. Причём мзда эта порой непомерна. Подфартит, ежели удастся деньгами али мучительством откупиться. А если не свезёт, то жизнями придётся расплачиваться. Как своими, так и близких родных, ни Карка и Емеля, и ни Конюч, ты-то ежели чего не из халопов родом, так что не жалобись на судьбинушку, тоже мне просто людин выискался. Молодой богатырь на супре напереводил взгляд с одного хмельного горемыка на другого, что уставились на него умоляющими телячьими очами, как будто их на убой мяснику водит. Хотев было рявкнуть про то, что ночь уж на дворе, А завтра рано вставать. Ратибор неожиданно даже сам для себя, под радостный писк приятелей, вдруг махнул усталой рукой и пророкотал на пол кабака: "Ай, да пёс с вами! Хозяйка, тащи еще медовуши. Сейчас покажу этим соплякам бедолажным, как пить надо бна."